Глава 2. Ян. Котик Дианальнёт ко мне всем телом и острыми коготками прокладывает дорожку вверх по моему плечу. Мне здесь не нравится. Мне тоже. А края города, плохо освещённая парковка возле видавшей виды забегаловки быстрого питания. Место отвратительное, но мы приехали сюда не развлекаться. Потерпи, Ди. Получается немного грубо, но её капризы ужасто чертили. Хило свободиться и поедем ко мне. Бельская надувает губки и обиженно отворачивается к окну, нарочито отодвигаясь от меня чуть дальше. В зеркале заднего вида ловлю насмешливый взгляд Отцовского водилы. Мишаня не понимает, ради чего я терплю рядом с собой эту избалованную куклу. Посылаю ему в ответ красноречивый взгляд: "Мне тоже многое не по душе". Например, ездить в собственном авто на заднем сидении. Ну ничего. рано или поздно отцу надоест меня перевоспитывать, и он вернёт мне права. Что Фил вообще потерял в этом забытом богом месте? ворчит девчонка, нервно елози по кожаному сиденью. Это же разсадник нищеты и заразы, ещё чего доброго подцепит там что-нибудь. Диана, пытаясь остудить её пыл. Что? сердито обхватывает себя руками и бросает недовольный взгляд в мою сторону. Я не права? Один запах чего стоит? Как вообще Фил ест эти огромные булки? Гамбургеры, — поправляю девушку и, склонив на бок голову, улыбаюсь. Иди ко мне. Да какая разница, Шахов? Вспыхивает, задирая носик, но все же понемногу придвигается ближе. Хоть как-то назови это подобие еды. Но где же он там? Смотрю на часы. Начало десятого. Забегаловка закроется с минуты на минуту, а Фил все не выходит. Вот уж не думал. Что говорить управляющего уволить простую официантку может затянуться так надолго. Знал бы ни за что не взял бельскую с собой. Не думай о нём, прижимая паникёршу к себе, носом зарывая в её волосы. Ты вкусно пахнешь, детка. Нравится? Моментально оживляется девчонка. Это Dior. Мама привезла из Парижа. Я так хотела поехать с ней, ты же знаешь. Ого, киваю. Бельская прожужжала все уши о своей несостоявшейся поездке. Делаю вид, что с интересом слушаю ее причитания, а сам вглядываюсь в темноту. Что-то, Фил, и правда слишком долго. «Шахов, ты меня слушаешь?» — ворчит недовольно, вновь повиснув на моем плече. «Вот скажи, где справедливость?» «В другой раз съездишь», — небрежно скольжу губами по шелку ее волос. «Тебе легко говорить, Шахов, а я...» А ты возьмёшься за ум и всё сдашь, уговариваю как маленькую. Хотя с решением Ильина, её деда, и по совместнительству ректора нашего универа согласен на все 100. Девчонки пора браться за ум. Ты у меня умница, верно? Издеваешься? С дедом моим сговорился. Как вы не понимаете, экономика и я несовместимы, жалобно конючит. Вот вот заплачет. Как же мне надоел весь этот цирк. А что Зюзев бросая на автомате, продолжаю выглядывать в темноте друга. Вроде обещал тебе помогать? Зюзев твой меня раздражает. Спичкой вспыхивает Бельская. Нет, чтобы просто принёс реферат для мухомора, так он мне флешку с какими-то статьями притащил. На мол, Диана, разбирайся. Мне что, заняться нечем? Смотрю на неё снисходительно. Да только Бельская ничего не замечает. Её лень и нежелание учиться изрядно надоели. да и не только мне. Хотя, с другой стороны, красивой девчонке можно и простить такую мелочь, верно? Я, Аник, ласковой кошечкой трётся у моей груди, а значит, явно что-то сейчас попросит. Пусть ребята с Зюзей потолкуют ещё разок, а? Объясните ему, что со мной так нельзя. Ладно, киваю. Рыжий и в самом деле принаглел, получая столько денег, мог бы и посерьёзнее относиться к делу. Сегодня, кстати, новенькая пришла. Между прочим, роняет Бельская пальчиком, выводя узоры на моей щеке. Та самая, про которую говорил дед. Помнишь? Смутно. Нагло вру, напрягаясь всем телом. Но Диана ничего не чувствует. Как там её? Талеева? Даяна Талеева продолжает обжигать словами. Это имя я стёрла из памяти целых 4 года. Но неделю назад, совершенно случайно, между делом Во время ужина в доме Бельских оно раскатом грома оглушило меня, сколыхнув самые яркие и самые тяжёлые воспоминания моей жизни. Это верно, насмешка судьбы, не иначе. Распустя столько времени, Яна внуф решила ворваться в мою размеренную жизнь. Представляешь, выползлась с своего мухосранска? А важности, бесят меня такие, раздражённо шипит Ди. А стынь, детка, выдыхаю, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Разве я не права, Яник?» Нервы натянуты до предела. «Яник. Именно так любила называть меня она. И сейчас, из уст Бельской, это имя звучит, как издевка. Да кто она такая, чтобы нос от меня воротить?» «Ну ничего. Прибежит, как миленькая», продолжает ворчать Диана, доводя меня до предела. «Не трогай ее». Получается сухо, но зато Бельская сразу понимает. «Я не шучу. Это еще почему?» Подозрительно сузив глазки, сверлит меня недоверчивым взглядом. А я не знаю, что ей ответить. Талеева Даяна, моё проклятие из прошлой жизни. Вот только знать об этом моей будущей невесте совершенно не нужно. Заждались, с потоком свежего воздуха в салон авто залетает Фил. Глаза горят довольным блеском, на лице улыбка до ушей, без слов понимая: операция прошла на ура. Фу, Диана морщит носик, прикрывая тот ладошкой. Фил, ты весь пропах этой гадостью. Какой именно? Саня перекидывается через спинку переднего сиденья и, еле сдерживая ухмылку, непонимающе смотрит на Диану. Картошкой фри или хрустящими наггетсами? А может, тем капучино, что случайно пролил на джинсы? Какой же ты противный. Ци детскость зубы ди и поджимает губки, намекая, чтобы я встал на её сторону. Брейк. Грохачу на весь салон. Только стерикебельской мне сейчас не хватает. Фил, что по делу? Нармуль возвращается на своё место парень и бросает взгляд на часы. Минут через 15 вылетит как пробка. Барзому отзвонился, не переживай. Объект встретят и сопроводят до нужного адреса. А чего так долго возился? Да управляющий с тугой попался. Никак не мог вспомнить, кто такой Олег Шахов, ухмыляется Фил. Похоже, папочка наш теряет авторитет. Мишаня хмыкает и заводит тачку, намотал на ус и обязательно донесёт старику. Только это ни меня, ни тем более Саню давно не волнует. Дети богатых и влиятельных родителей снаружи мы, по сути, беспризорники внутри. В мою жизнь полностью разрушенную 4 года назад фил ворвался с улыбкой и совершенно внезапно, холодным дождливым вечером. Умечи со своей матерью и парой чемоданов он в одночасье нарисовался на пороге нашего дома и больше его не покидал. Ирина Филатова, дочь известного бизнесмена, стала сладким утешением для моего отца, а её сын, Сашка, или для своих фил, моим сводным братом, а теперь и верным другом. Я ненавижу вспоминать те дни. Сначала развод родителей, наш с отцом переезд, разлука с Яной и вишенка на торте Трагическая смерть матери. И если Олег Шахов, мой отец и на сегодняшний известный политик, смог найти успокоение в работе и объятиях Ирины, то моим спасением стал Филь. Белокурый гений с ангельской внешностью и характером беса, неуправляемый, наглый, дерзкий, но до безумия преданный и чуткий. Абсолютная ненужность собственным родителям, увлечённым на тот момент своими чувствами, И чем угодно, только не нами, и бесконтрольная вседозволенность не оставляли иных вариантов. Мы стали друзьями, союзниками, братьями. О чём речь? вмешивается в разговор Диана, дёргая меня за рукав, и возвращая из тяжёлых воспоминаний в реальность. Что вы опять задумали? Бельская смотрит своими бездонными океанами прямо в душу, требуя ответов. Но всё, что я могу, это крепче прижать её к себе. "Да так", отмахивается Фил, понимая, что правду знать красотке ни к чему. "Не забивай свою прекрасную голову нашими глупыми заботами, а то вдруг что-то ценное из неё вылетит, например, забудешь дорогу до спа-салона". Фил, с серьёзным видом осекаю друга, еле сдерживая смех, так и рвущийся наружу. Его неприязнен к Диани, порой не знает границ. Впрочем, Это не любовь, глубоко взаимна. Понял. Парень хохочет и приподнимает руки в примирительном жесте. Молчу. Шахов, твой брат придурок, категорично заявляет Бельская. Я передумала. Отвезите меня домой. Тратить время в компании Фила бессмысленное занятие. И снова эти поджатые губки. Глупышка наивно пытается мной манипулировать, не понимая одного: бесполезно. Это влюблённый по ушам мужик. Готов безропотно выполнять любой каприз своей девушки. Вот только я давно поставил крест на чувствах. Я больше не верю в любовь. Наши с Ди отношения — исключительно трезвый расчет, и меня это более чем устраивает. Бельская громко хлопает дверцей авто. Стоит Миша не притормозить возле шикарного особняка в элитном поселке. Девчонка обижена. Вижу, Ди явно ждала от этого вечера большего. Да и сейчас идёт, медленно, зазывно веляя попкой. Надеется, что побегу следом и всё исправлю. И, наверное, в другой раз послал бы всё к чёрту и догнал её, но не сегодня. Фил, понимающе качает головой, пока водила осторожно выруливает с парковки. Саня единственный в этом чёртовом мире знает, что сейчас творится в моём сердце. Ты видел её? спрашиваю, бессцельно вглядываясь в темноту за окном. Я на в городе уже вторую неделю, а я, как долбанный трус, не решаюсь на неё взглянуть. Боюсь себя. Несколько лет кислотой вытравлял её имя из своей памяти, наивно искал ей замену и вроде даже находил. На один вечер. А утром вновь видел её образ перед глазами, слышал её звонкий смех и проклинал наше робкое навсегда, алой раной зияющее на сердце. Видел. Кивает Фил и ждёт, что я спрошу что-нибудь ещё. Мучает, разжигая необъятное любопытство в груди, которое тут же стараюсь потушить. Как бы сильно я ни сходил с ума, понимаю. Нельзя думать о ней, нельзя. Видеть её опасно. Наши пути очень правильно разошлись 4 года назад. Так какого лешего я наснова появилась в моей жизни? Я не знаю, такой ли она была раньше, шах. втыкает острую зубочистку в моё истерзанное сердце фил но могу понять от чего твоя крыша поехала моя тоже сегодня чуть дала протечку прикрываю глаза и откидываю голову на спинку сидения что это судьба наказание испытание проверка в любом случае чувствую что не смогу обрести покоя до тех пор пока яна вновь не исчезнет с горизонта «Дай нам с борзым неделю, максимум две». Фил будто читает мои мысли. «Мы выживем девчонку из города. Это не проблема. У нее здесь никого нет, помочь некому. А без денег и поддержки ее надолго не хватит. Ну, а начнет упираться? Под ключем твоего отца». Киваю, даю зеленый свет, а сам пытаюсь понять, кто выживет Яну из моего сердца.